Глава 79. Через некоторое время Егор просит повернуться к нему лицом, опереться рукой на спинку лавочки, затем обратно. Я послушно все выполняю. Интересно, ведь я еще никогда не позировала для художников. Три хороших наброска есть, вот один вам в благодарность. Посидите еще, начну прорабатывать наброски. Художник вкладывает листок в мои руки, и я с интересом рассматриваю себя в карандаше хмыкнула. «Это не я, слишком красивая». «Вы именно такая». Не соглашается художник. Сядьте, пожалуйста, обратно в ту позу, в которой вы были в первый раз. Убрала набросок в сумочку. Надо будет при первой возможности получше рассмотреть себя в зеркало. Может, что-то упустила? Егор продолжает с увлечением рисовать, а я наслаждаться солнышком. «Вот вы где, Сашенька, я вас потерял». По обе стороны от меня на спинке скамейки появляются руки. Откидываю голову назад, чтобы увидеть того, кто стоит за моей спиной, и вижу склонившегося надо мной начальника. Невольно заулыбалась шефу. Какой он все-таки красивый. Решили с Ларой вопрос. Да, все хорошо. У вас потрясающий дар убеждений, шеф. Спасибо. Саш, пожалуйста, не теряйтесь больше, ладно? На самом деле не попросил, а потребовал Ярослав, и перевёл взгляд на Егора. «Егор?», Егор — сразу представился художник. «А я вас знаю. Егор Кретов, верно?» «Бывал на ваших выставках». «Ярослав?» Шеф протягивает руку Егору, и художник, профессионально прищурившись, тоже протягивает руку для знакомства. «Я вас тоже знаю. Простите, плохая память на имена, но вот внешность... Вы музыкальный продюсер, верно?» «Да, верно. Приятно познакомиться». Как-то так шеф хмуро сказал последнюю фразу, словно и не так уж приятно, и обратился уже ко мне. «Александра, нам пора ехать». Тяжко вздохнула, разморила на солнышке. Хочется так сидеть и сидеть. Да когда начальник называет полный вариант имени, то все, чем-то недоволен. Чем спрашивается? Вежливо попрощалась с художником. Тот очень душевно меня поблагодарил за содействие, стал приглашать на будущую выставку – Но тут общение прервал начальник, вежливо напомнив, что мы ну очень спешим. Последовало за ним в сторону стоянки. Ярослав. Захлопнул дверцу автомобиля за Сашей громче, чем намеревался. Раздражение все-таки выплескивается. Что за наглость такая? Почему все тянутся к моему? Художнику, муза, нику, подружка, Максу увлечения, Лене этому, жена. не пусть гуляют лесом. Я ни с кем не делюсь. Сажусь в машину. Рома противно ухмыляется. Весело ему, да? Сегодня пусть Лару тогда ночью возит и терпит ее капризы. Выделю в рамках нашего договора не бы кого, а своего водителя. Машина трогается с места. Перевел взгляд на Сашу. Притихла опять моя пугливая лань. В окно смотрит, а ко мне не поворачивается. Ну-ну. Наш утренний разговор еще не закончен. Только пусть сначала все бумаги подпишет, а то еще испугается, сбежит, отлавливая, уговаривая потом. Так, Слава, все, спокойно, дыши. Хмыкнул про себя. Вообще странно все, конечно, вышло. Вчера, поддавшись порыву, привез сюда Сашу с четким намерением ее получить во всех смыслах этого слова. С договоренностью на певческую карьеру получилось легко, хотя готовился брать штурмом неприступную крепость, а вот с остальным не смог. Не смог решиться. Саша из того типа женщин, которых, если уж берешь, надо любить и на них жениться. А я не готов ни к первому, ни ко второму. Обижать Сашу не хочется, но, скорее всего, придется. Однако же буду держаться столько, сколько смогу. Невольно улыбнулся, вспоминая вчерашний вечер. Достаю телефон. «Саша». Наконец моя подопечная отвлеклась от вида за окном. «Да». Хочу вам кое-что показать. Включаю видео в телефоне со вчерашнего Сашиного импровизированного концерта лично для меня. Телефон не смотрю, я и так все четко запечатлел в памяти. Слежу за реакцией Саши. У нее покраснели щеки и даже уши. Ярослав, зачем вы это сняли? Это же кошмар. Мне нравится, очень мило. Удалите, пожалуйста. Ни за что. Отчеканил каждое слово. Саша осуждающе покачала головой. У вас уже столько компромата на меня. Только не делайте из этого клип. Улыбнулся еще шире. Да, с клипом это, наверное, угадала. Я могу, но не буду. Это для моего личного домашнего архива. Какая же она забавная. Хорошо, что Рома в машине, а то я ведь поцеловал бы. Александра, какой же стыд! Щеки пылают так, что, наверное, можно обжечься. Зачем? Ну зачем мне Слава показал это видео? «Зачем он вообще снял этот позор?» «Вчера я казалась себе грациозной, крутой певицей, а на деле оказалась неловкой коровой. Нет, ну, может, пела я и ничего так. Но вот эти мои попытки скопировать пафосно возвышенное лицо, как у Лары, зря. Танцы вообще ужас. Никакой гибкости и плавности, попадание в музыку ноль. Меня еще и штормило, оказывается. Вчера я снесла, даже не заметив, какой-то стул, споткнулась о столик, пыталась изображать грязные танцы с креслом». Закрыла лицо руками. Уберите это, пожалуйста, больше не хочу смотреть. Теперь понятно, почему Ярослав подхахатывал вчера во время моего выступления. Еще и успел заснять все незаметно. Одного не пойму. Почему тогда смотрел так тепло и с восхищением? Обман? Мы приехали сразу в продюсерский центр. Я по привычке заняла свое место за столом в приемной. Шеф усмехнулся, но ничего не сказал. В конце концов, формально я все еще помощница. Но вот незадолго до обеда пришел юрист и принес мне на ознакомление мой новый договор. Большой такой. Только изучила, как Ярослав требует зайти к нему в кабинет. Спрашивает, подписала я или нет. Формально, кстати, я даже, получается, и не увольняюсь, а перехожу на другую должность. Разочаровала начальника. Взяла пару дней на осмысление договора, поскольку заключается он сразу аж на 10 лет. И требования тут серьезные. К 10 годам я как-то не была готова. «Я вообще не уверена, что моя влюбленность в шефа продержится столько лет. Она может пройти, а вот обязательства останутся. Так что буду думать». Ярославу мой ответ, похоже, не понравился. Глаза недовольно потемнели. Отпустил домой осмысливать намеком, что мне это уже нужно делать побыстрее.